Короткие рассказы для детей. История 206. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Послание Иакова, 5 глава, 7 стих. Недалеко от столицы Польши, города Варшавы, в одной деревне жил крестьянин по имени Добри. У этого крестьянина была большая семья, но у него было все необходимое для жизни. В его семье всегда царил мир Божий. Ежедневно муж с женой читали из священного писания и молились Творцу Вселенной. Хотя крестьянину приходилось платить большой налог помещику, но родители и дети были довольны, потому что всегда еще могли наесться досыта. Осенью, когда становилось холодно и приближалась зима, семью Добри постоянно посещал необыкновенный гость. Старый ворон, которого еще дедушка этой семьи взял из гнезда и выкормил, Прилетал к ним каждый год на зиму. Когда ворон не находил себе достаточно пищи на поле, он искал себе место в доме Добри. Он важно расхаживал по столу и скамейкам, часто садился на плечи крестьянину и детям. Ворон был желанным гостем и приносил семье много радости. Однажды летом, Когда заколосилась рожь, сильный град уничтожил большую часть посева. Крестьянин с трудом собрал четвертую часть урожая, поэтому ему пришлось продать лучшую корову, а позже и хорошее поле, чтобы заплатить налог. Но денег не хватало, и добре пришлось попросить взаймы у одного богача, Этот богач был очень жадным и корыстолюбивым человеком. Он требовал большие проценты и занял крестьянину только потому, что хотел позже присвоить себе все имущество добре. На следующий год опять был плохой урожай. И когда наступила зима, жадный богач стал требовать назад свои деньги – Крестьянин просил упрямого богача подождать до весны, когда он сможет хорошо продать свое хозяйство и уехать потом в Россию. Но жадного человека нельзя было уговорить. Он привел судебных исполнителей и забрал у Добре последнюю корову, мебель и кровать. Он даже грозился посадить их в тюрьму, если они к назначенному сроку не выплатят оставшегося долга. Как все сложилось дальше, мы узнаем завтра. А теперь попросим Господа сохранить нас от непогоды и голода, если придут тяжелые дни в нашей жизни, чтобы Он помог нам в нашей нужде.